Отнять у меня все, что я имею. Пускай. Что бы ни случилось, я всегда останусь самим собой. Не заметив даже, что вскочил, не сознавая, что кричит в пустой комнате, он только жадным удовлетворением цеплялся за эту последнюю заветную мысль. Он. Это он. Джеймс Броуди. И никто не понимает, никогда не поймет, какое утешение, какая упоительная гордость. В этом сознании его мысли унеслись от испытания настоящего в царство восторженной мечты, и, опустив голову на грудь, он весь ушел блаженное созерцание того дня, когда он сможет беспрепятственно спустить с цепи все необузданные прихоти своей гордости, когда он до пресыщения утолит свою жажду славы и почестей. Наконец он вздохнул, как человек, который просыпается от сонных грез, вызванных наркотиками, замекал глазами, встряхнулся. Он посмотрел на часы и удивился, увидев, что день кончается, кончается его добровольное затворничество. Но поднялся не спеша, широко зевнул, потянулся, и, согнав с лица всякий след недавних переживаний, снова надев маску сурового безучастия,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 «Но вот что я добыл для вас сегодня, мистер Броуди!» А в этот вечер он выдвинул ящик робко, заискивающей судорожной гримасой. «Очень тихий день сегодня, сэр», — сказал он кротко. «Но погода была хорошая», — возразил с неудовольствием Броуди. «В чем же дело? Сегодня повсюду такое множество людей».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 Часть четвертая. Левенфордский философский клуб был в сборе. Хотя в этот вечер собрание никак нельзя было назвать пленарным, но комната была уже полна табачного дыма, и на лицо имелось шесть членов клуба, которые, расположившись в удобных креслах вокруг уютного огня в камине, непринужденно философствовали в столь располагающей обстановке». Из шести присутствующих двое были заняты молчаливой игрой в шашки, а остальные, развалясь в креслах, курили, болтали и черпали вдохновение для возвышенных мыслей в гроге, которые они часто и с удовольствием прихлебывали. Разговор велся беспорядочно, и, несмотря на всю выразительность и богатство языка собеседников, паузы порой бывали содержательнее произносимых слов — Залп дыма из трубки более едок, чем какое-нибудь энергичное прилагательное, а взгляды беседующих глубокомыслены, рассеяны, как будто мысли их где-то в высоких сферах.